и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше. Опять зазвонил телефон. «Не отходите», — вызывает Вонсдон. «Алло, это ты, мама?» «Ах, вэл well, вот приятно. Правда, нелепая забастовка?» «А, идиоты! Слушай, мы едем в Лондон!» «Да что ты, милый? А зачем?» «По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне».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 Я его с университета не видел. Сказал, что еще позвонит или зайдет. Попробует застать тебя. А я с удовольствием, повидаю Стэнфорда. Так что же, мама, если ты можешь приютить нас, только тогда уши Джона. Они с Холли в большой дружбе после шести лет разлуки. Я думаю, его почти никогда не будет дома. Хорошо, милый, пожалуйста. Как Холли? Отлично. «А лошади?» «Ничего, у меня есть шикарный двухлеток, только мало Не хочу его пускать до гудвудских скачек, тогда уж он должен взять. Вот чудесно-то будет. Ну так я вас жду, мой мальчик, но ты не будешь рисковать с твоей-то ногой? Нет, может быть, возьмусь править автобусом. Да это ненадолго. Правительство во всеоружии».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 Не успела Виннифрид положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова раздался звонок. «Миссис Дарти?» Винифрид, ты?» «Это Сомс. Что я тебе говорил?» «Да, очень неприятно, милый. Но Вэлл говорит, что это скоро кончится. А он откуда знает?» «Он всегда все знает. Все? Ха! Я еду к Флёр. Но зачем, Сомс? Я бы думала...»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 Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром. Глухое ворчание. Потом. Зачем ему это нужно? Лучше бы не ездил в Англию. Да. И я думаю, Флёр, ты смотри, еще ей чего-нибудь не наговори. Да нет же, Сомс. Так я тебя увижу. До свидания. Милый Сомс. Так всегда дрожит за Флер. Этот Джон Форсайт. И она.